Родилась разведчица-нелегал Галина Ивановна Федорова. 17 февраля 1942 года началась операция «Монастырь». Первоначальная цель операции – проникнуть в агентурную сеть Абвера с помощью легендированной подпольной организации «Престол». Затем она переросла в оперативную радиоигру по продвижению противнику дезинформации как военного, так и политического характера. Руководитель операции генерал-лейтенант Судоплатов и его заместитель генерал-майор Эйтингон были награждены за ее проведение орденами Суворова. 21 февраля 1913 года родилась Марина Ивановна Кирина. 22 февраля 1883 года родился Алексей Николаевич Луцкий, один из первых советских разведчиков, действовавших в Сибири и на Дальнем Востоке. Штабс-капитан царской армии Луцкий окончил Владивостокский институт Востока, где изучал японский язык. Затем два года работал в Японии в качестве военного разведчика. В конце 1914 года был направлен для прохождения службы по линии военной разведки в Иркутский военный округ. После февральской революции перешел на сторону большевиков, избирался в состав Совета военных депутатов Иркутского военного округа. В ходе ожесточенной борьбы за остановление советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, занимался активной разведывательной работой. В Харбине он вскрыл заговор начальника КВЖД генерала Хорвата, добыл через агентуру ценные сведения о продвижении к Харбину японских войск, Беркутский возглавил разведывательную работу против японцев и Семенова. В феврале 1920 года назначен членом военного совета Приморья и начальником контрразведки. Работал в тесном контакте с одним из руководителей военного совета ЛАЗО. В апреле 1920 года Луцкий был арестован японскими интервентами и в конце мая заживо сожжен в паровозной топке на станции Муравьев-Амурская. Март. 1 марта 1911 года родился Семен Маркович Семенов, один из активнейших сотрудников научно-технической разведки военного периода. В органах госбезопасности с 1937 года. В 1938 году по линии разведки был направлен в Соединенные Штаты Америки где учился в Массачусетском технологическом институте. После его окончания в 1940 году остался работать в Нью-Йоркской резидентуре под прикрытием инженера советского торгового представительства Амторг. Привлек к сотрудничеству группу молодых ученых и специалистов, через которых было получено большое количество ценных материалов. В частности, по взрывчатым веществам, радиолокационной технике и авиации. Успешно работал по атомной проблематике. Добыл штам очищенного пенициллина, что позволило наладить производство этого лекарства у нас в стране. В 1946-1949 годах находился в командировке во Франции, где также успешно вел оперативную работу, Завербовал ряд ценных агентов по линии НТР. За выполнение специальных заданий был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. В 1953 году, уволен из органов госбезопасности, работал переводчиком технической литературы в одном из московских издательств. Скончался в 1986 году. 5 марта 1926 года военно-промышленное управление ВСНХ разработало для ИНО перечень вопросов для заграничной информации, который по существу являлся заданием правительства СССР разведки по сбору технической документации и образцов